Глава 3. Эмма — Умка, ну ты чего? Это что вообще еще за тупка? Я тебя уже десять минут жду. Мой глаз нервно задергался. Пришедшая раньше меня на мою же работу Милана показалась мне предвестником апокалипсиса. Если все так и останется, боюсь, этот день запомнится мне надолго. И отнюдь не знакомством с небезызвестным Гауфом. — Пойдем внутрь. Просто метро в пробке стояло. Брякнула первое, что в голову пришло. Девушка с сочувствием поддакнула. Ой, не говори, эти пробки ну просто достали. Сама добиралась через одно место. Пошли уже, скоро ребята придут. И надо угол определить под штатив. Я думала, будешь ты одна. Что-то эта затея начинала меня напрягать. Напрягать настолько, что становилась не по себе. Кабинет у меня маленький, при зрителях я еще не работала. Заправила выбившуюся прядь за ухо. Милана же просто отмахнулась. — Ой, да нас всего человек десять будет. Я, Маринка, Славик, собственно. Еще и Миле этот, кому спор Гауф проиграл. Саня и Миша. Ну и Ада, само собой. Считала она так же, как стояла в пробках в метро. Семь не считая испытуемого. Слишком много. Где они все поместятся? Даже не так. Немного сконфуженно спросила. — Милан, и что, они все смотреть будут? Прямо смотреть? Там же, как я поняла, и то самое. Покраснела. Обычно я отключалась в такие моменты. Профессионализм брал верх, я не сильно обращала внимание на то, что я эпилирую. Ну и мужчин у меня не так уж и много было. Но Милана снова лишь отмахнулась. Ой, чего мы там не видели, умка? Гауф три года подряд устраивает Галазада и Бега на даче отчима. Там уж, прости, ничего не скроешь. Галазада и Бега? Мне становилось дурно. Тем не менее, скорее на автомате пошла и включила воскоплав. Там внутри черный брутальный воск должен был растопиться до определенной температуры. Надо сосредоточиться на работе. Только вот получалось не очень, потому что внутри красным семафором горело предупреждение об опасности. Уже даже двойной оплаты не хотелось. Совершенно. Ну, это когда выходишь в одних носках на линию старта, а потом один носок снимаешь и надеваешь на... Ну, ты поняла. И кто быстрее добежит до финиша. Естественно, носки обычно держатся пару метров. Она ухмыльнулась и подвинула в сторону мой фикус. Я же подошла и подняла его на окно. От греха. Цветы я любила и затаптывать их не давала. Вот, оказывается, какие развлечения у богатых. Голоза да и бега. Милана тем временем кому-то набрала и весело защебетала. Девушка сейчас в красках описывала, как они будут наслаждаться болью этого гауфа. Мне даже жалко его стало. А потом и мой телефон пиликнул пару раз. Наклонилась и увидела сообщение от незабитого номера. Открыла. — Ну что, малышка, мы же договорились? Накидываю пятеру сверху того, что дадут эти стервы. Или же убалдею? — Ага, понятно. Сохранила номер наглого мажора. На всякий. Ему же ничего не ответила. Надо было срочно что-то решать. Но не тут-то было. Телефон через пару минут пиликнул снова. Покосилась на него, как на змею. Опять этот гауф, что ли? Делать нечего. Пока Милана трепалась с одной из подруг, снова взяла мобильный. «Зайка, ты чего молчишь? Цену себе набиваешь? Ну да ладно, давай пять тысяч, я тебя на шопинг свожу. Дам карту в магазин продуктовый, и закупишься там гречкой, чтобы не голодать». Даже и кры купить можешь, побалуешь семейку. Внутри от этих слов стало закипать. Судя по всему, этот гауф на месте меня представляет эдакую нищенку, что концы с концами едва сводит. Ну да, как выражаются эти, письки драть. Это же как плохо надо жить. Подслушала я однажды одну из своих клиенток. Та совсем всем возможным пренебрежением отзывалась о моей работе. А потом с улыбкой шла к той же писькодралке. Со злости нажала ответить и написала в сердцах. «Советую получше помыться. Тут снимать будут, плюс кабинет маленький у меня. Все будет видно во всех подробностях». Нет, на самом деле я нахамить хотела, но в последний момент одернула себя. Нечего мне из-за всяких там мажоров себе репутацию портить. Не пошли бы они, я сама любезность. Ответ пришел незамедлительно, перечитала его трижды, силясь понять, что таилось за словами. «Помою, не переживай. А ты, я смотрю, бессмертная, но ничего, после эпиляции поговорим, умка». У меня коленки немного задрожали. Почему-то представила, как эти слова произносит тот хрипловатый низкий голос из телефона. Я никогда не встречала этого гауфа, но уже недолюбливала. Это же предупреждение. «С кем переписываешься?» Едва телефон не вырняла. Час икс все ближе, разругалась с объектом эпиляции. «Что может быть еще хуже?» Милана, тем временем забыв про свой вопрос, воскликнула. «Славик, Эмиль, заходите и располагайтесь, будьте как дома». И в мой маленький кабинет валилось сразу человек пять парней, заполняя все вокруг. «Судя по всему, я тут у себя устраивать целое шоу буду».